Глава седьмая. Праздничное шествие со знаменами, лозунгами и плакатами на Маркс-Энгельс-Плац скоро наскучило Каспару. Он бесцельно слонялся по площади. Природная робость мешала ему заговорить с кем-нибудь из девушек или юношей в синих рубашках. Они стояли или гуляли группами, сидели на площадях или в парках, слушали музыку, смотрели уличные театрализованное представление, танцевали. Многие были его ровесниками, но он не мог избавиться от чувства, что эти молодые люди в своих синих рубашках и в своих группах совершенно не нуждаются в его обществе, и что если он заговорит с ними, они встретят его с настороженной неприязнью. И все же он смотрел на них с любопытством, как бы прикидывая, с кем из них можно было бы заговорить. Многим из этих студентов явно было наплевать, что эти синие рубашки им слишком велики или малы, или плохо сидят. Одни носили их как надоевшую униформу, другие с гордостью, с таким видом словно воспринимали свою спецодежду как прелюдию к военной форме. Некоторые девушки в рубахах в обтяжку, подчеркивавших груди, расстегивали верхние пуговицы и выглядели соблазнительно. Но это была какая-то другая соблазнительность, не такая, как у западных немок. Кое-кто прятал свою синюю рубашку под наброшенным на плечи тонким пуловером или пестрым платком. Готовы ли они к открытому общению со студентом из Западной Германии? В первый вечер он вернулся домой недовольным, прошедшим днем, с собой. «Завтра все будет иначе», — думал он. «Он еще раз поедет туда», Он преодолеет свою робость, заговорит с кем-нибудь. Если не получится с первого раза, он будет пытаться еще и еще. На Бибельплац он увидел студентов, вместе с которыми сидел на лекции. Они беседовали с синими рубашками, и Каспар присоединился к ним. Запад спорил с Востоком, Восток с Западом. Привычная, ожесточенная перепалка, которую Каспар слушал в полуха, потому что одна студентка в синей рубашке, хотя и говорила в унисон со своими товарищами, но как-то очень обаятельно К тому же она со своими волнистыми каштановыми волосами, карими глазами, крепкими щеками и большим красиво очерченным ртом была с ног шибательно хороша. Чуть позже они снова случайно встретились на Александрплац, разговорились заинтересовались друг другом и провели оставшееся время слета вместе. Смотрели, слушали, говорили, смеялись, танцевали и знакомились с другими студентами из Восточной и Западной Германии. Из этих встреч образовался небольшой круг друзей. Когда Каспар рассказывал, как он встретил и полюбил Бергет, это была любовь с первого взгляда. Увидев ее на Бебельплац, оживленную, сияющую, острую на язык в отличие от других, не зашуренную идеологическими догмами, а исполненную полемического задора, он сразу потерял голову. Ему не удалось заговорить с ней. Он ушел, проклиная себя за трусость. Хотел тут же вернуться, но так и не решился. Поэтому чуть позже, увидев ее на Александра Плац, он воспринял это как дар небес, как будто Бог которого он не верил, послал ему еще раньше на Бебельплац свое благословение. Каспар не мог похвастаться решимостью. Он медленно влюблялся в свою первую избранницу, которая не подходила ему и которой не подходил он, и если бы она сама не бросила его, он бы еще долго отрывал от нее свое сердце. Он долго выбирал факультет. Долго и мучительно выбирал новую одежду или новую кофеварку, или новый велосипед, но в этот раз все произошло быстро. Когда они прощались в конце семестра, он уезжал на практику в издательство, в свой родной город, а она со студенческой бригадой на работу в каком-то пансионе на Балтийском море. Они уже понимали, что будут вместе. Предложение каспара эмигрировать в ГДР она решительно отклонила. Значит, ему придется забрать ее ФРГ? Он еще не знал, как это сделает, но был уверен, что найдет способ. В начале зимнего семестра, приложив определенное усилия он вышел на студентов, которые занимались организацией побегов на Запад и знали людей, продававших фальшивые документы. Ему назначили встречу в кафе. Нойкельни. Эти люди ездили на Мерседесе, купе с белыми шинами, как розмари, — Нитребит. Примечание. Мария Розалия Августа Нитребит, 1933-1957, известная немецкая проститутка, ставшая жертвой загадочного скандального убийства. Конец примечания. Побег Бергит был назначен на 15 января через Прагу и Вену. Биргет должна была получить путевку выходного дня в Прагу, а Каспар – организовать фото на паспорт и раздобыть пять тысяч немецких марок. Фото потребовали сразу, деньги – к январю. Разговор длился несколько минут, сделку скрепили рукопожатием. Когда каспер вернулся домой, у него тряслись руки. Побег вдруг из идеи превратился в реальность воплотился в слово и в долг. Ему нужно было перенести через границу документы, за которые в случае неудачи им с Бергит обоим грозила тюрьма. А Бергит, к тому же, предстояло жить с этим страхом, пока она не пересечет Чехословакию и не окажется в Австрии. Опасность перестала быть теоретической, она стала реальной. Каспара охватил страх. Его вдруг покинули силы, весь дрожа он лег в постель, уснул и проснулся через два часа мокрый от пота. Но страх как рукой сняло. Потом, спустя годы, он не раз просыпался посреди ночи с бьющимся сердцем, потому что ему снилась проверка на границе, во время которой у него могли найти что-то запрещенное или допрос, на котором он отчаянно старался скрыть какую-то тайну. До самого дня побега страх не возвращался к нему даже во сне. Все, что надо было сделать, он делал совершенно спокойно.